Глава шестнадцатая. Поцелуй перед строем. День летел за днем со страшной скоростью. Оглянуться не успел, а уже почти две недели прошло. На фронте временные затишье. Такое ощущение, что и мы, и твари, готовимся к чему-то масштабному. А значит, и к очень кровавому. Это предчувствие заставляло гонять шестое отделение на грани их физических и моральных сил. Удивительно, но парни обретали нормальную форму быстро. Словно говоря, компьютерным языком их жизненные системы, получив доступ к энергии этого мира, резво откатывались к заводским настройкам. Да, бойцы пока не кокущие, по моим завышенным меркам, но уже спокойно пробегают утренний пятикилометровый кросс. И нытья все меньше и меньше. Жир, умудрившийся сбросить килограммов двадцать, преодолел планку в сорок отжиманий. Морячок помолодел годков на десять, а у Пушкина появились на руках зачатки мышц. Лишь только астроном с Борзом особо не изменились внешне, но, по их утверждению, зрение основательно улучшилось, и пора менять очки на более слабые. Сложнее всего пришлось с тренировками по рукопашному бою. Парни вначале тупо отказывались лупить друг друга в полную силу, боясь ненароком убить соперника, а значит и самим помереть. «Ничего!» Как только их всех по очереди пропустил через спарринги с собой, а особо осторожных по нескольку раз, то все благоразумно решили, что лучше обойдутся без крепких сержантских кулаков. Зато с боевыми серпами тренировались с удовольствием, полюбив их всеми своими дикими сердцами. Хотя дикими уже себя не называют. Шутка про табор специального назначения быстро прижилась, и теперь иначе как ромалы, мои вояки друг другу не обращаются. Ну, а мое звание младшего сержанта окончательно уступило место уважительному обращению барон. Волнует лишь отсутствие чаха. Признаться уже настолько привык к своему карманному наумбу, что неуютно без него себя чувствую. Видимо, он реально перетрудился так, что впал в длительную спячку. Несколько раз пытался позвать, только никакого ответа. Даже на предложение выпить не откликается. Не помер ли часом? Вряд ли. Я бы такое сразу почувствовал. Еще узнал интересную новость о себе. Во время тренировок круга, в который мне теперь не попасть, бойцы шестого отделения устраивали вылазки на нейтральное поле. Там выискивали вражеские разведгруппы и уничтожали их. Я тоже находился рядом, несмотря на бешеную скорость перемещения своих подчиненных. Причина этого проста. Теперь я сам для себя могу создавать круг. Без чужой энергетической подпитки держусь в нем не более часа. И почти нет защищающего меня барьера – Но все равно очень круто. Правда, потом восстанавливаюсь полдня, несмотря на то, что мой боевой серп получает достаточно вампирской кровушки из убиенных разведчиков. — Горюнов, гостей принимаешь? — раздался за спиной голос Якутовой. Я оторвался от созерцания импровизированной полосы препятствий, которую проходила моя группа, и ответил в том же тоне. — Если угощать не надо, то всегда рад гостям. — Тогда радуйся вдвойне. Я со своей жрачкой пришла. «Информационный. Отойдем-ка, поболтаем приватно». Оставив морячка следить за бойцами, направился вместе с Галиной в блиндаж. «Смотрю, дела пошли на лад», — начала она издалека. «И физуху подтянул, и тактику. Даже жир уже меня не так бесит». «Стараемся, как можно нейтральнее», — ответил я. «Но работы еще много». «Знаю. Не раз тихонечко за вами наблюдала». «Правда? А мне казалось, что никто нас не пасет». — И что именно вы, Галина Свет Борисовна, видели? Чтобы за мной уследить, тебе, Данила, необходимо как минимум полностью отучиться в ИШС. Но, признаюсь, пару раз чуть не попалась. Ну, а видел я много интересного. И очень знакомые серпы в руках твоих инвалидов, и какие-то странные групповые перемещения. Объясниться перед куратором не желаешь? — Не понимаю, о чем разговор, — сделал я морду кирпичом, внутренне матерясь. — Тихоришься? «Зря. Докладывать не побегу. У нас со Становым задача не почесать любопытное брюшко СБ, а подготовить экспериментальную группу. Любые интересные возможности курсантов для этого пригодятся». И прапорщик тоже в курсе. «Ага. Водила его на экскурсию к вам. Впечатлился. Ты от ответа не увиливай. Скоро начнется наше наступление, которое должно окончательно закрыть эту брешь в реальность Харков. Мясорубка намечается «Будь здоров!». Дай нам правильно оценить твои силы, так как есть приказ из самого генштаба всех курсантов направить, если не на самое острые атаки, то где-то рядом расположить. Глупо. Потери неизбежны. В данном случае важны не потери. Наверху мыслят иными категориями. Коль уж в составе целой армии выжить не сумеете, то грош вам всем цена. И нам, инструкторам, заодно. Проект прикроют мигом, перестав вбухивать в него огромные деньги. Что-то этих денежек особо не наблюдаю. Где икра, коньяк, эскорт из красивых девочек в коротких юбочках? — Горюнов, падла! — потеряла всякое терпение лейтенант. — Я сейчас тебе морду набью. Колись живо! — Давай так, — решился я. — Устроим маленькое невинное пари. Мне морду бить не обязательно, а вот если одолеешь моих подопечных, то выложу все как на духу. — Совсем не уважаешь, если сомневаешься, что из твоих телят отбивные сделаю, — нахмурилась она. — Ну, могу поднять ставочки. «Уложишь, бравая спасательница шестое отделение, тогда все расскажу. Даже больше, чем ты спросить можешь. Поверь, удивишься сильно. Ну а нет, страстный поцелуй перед строем меня устроит. Самоуверенный идиот. В другой раз послала бы тебя с таким пари. Но уже вся зеленая не хуже гоблинов от скуки. Созывай своих недоделков. Покажу им мастер-класс». Построив отделение с настороженностью, косившейся на Якутову, стал объяснять задачи на ближайшее время. «Значит так, ромалы, мы тут посовещались, и я решил, что вы круче вареных яиц становитесь. Но госпожа лейтенант почему-то осталась при своем мнении, что сосунков переделать невозможно. Слово за слово, кто чем может по столу, и заключили пари. Короче, сейчас устраиваем небольшое показательное выступление, плавно перетекающее в мордобой. Ваша задача проста». «Навалять лейтенанту!» «Драться с ведьмой?» От страха втянул голову в плечи жир. «Барон, чего мы тебе плохого сделали?» «Как он меня назвал?» Тут же оживилась Галина. «Ведьмой», — пояснил я. «А то несправедливо получается. У прапорщика Станова есть собственный позывной, а у целого лейтенанта отсутствует. Я хотел лапушкой или секси назвать, но мои ребята так впечатлились твоими способностями, что зарубили мои названия на корню. Остановились на ведьме». Хорошо в паре с чертом сочетается. Блин. Но спасибо. Искренне поблагодарила она. Секси, кстати, мне тоже нравится. Но ведьма звучит солиднее. Уговорили. Сильно калечить не буду. Это мы еще посмотрим, кто кого. Отделение в круг. Хоть окружайте, хоть по одному нападайте. Всех урой в любом случае, не поняла моего приказа Галина, принимая боевую стойку. Зря она так несерьезно к этому отнеслась. Бойцы, осознав, что от них требуется, тут же ментально объединились, но первыми нападать не стали, еще продолжая мандражировать перед злой ведьмой. Галина же рассусоливать не любит, даже дар применять не стала, а просто попыталась врезаться в толпу противников. Хрена лысого и схватка на ее условиях. Пояс хаоса откинул ее от своих границ легко и непринужденно. — Не поняла? — тряхнув головой, произнесла удивленная Якутова и снова бросилась в атаку. Так повторилось раз пять. Разъярённая ведьма вошла в раж и уже хреначит не только даром, но и мечом. Рамалы же спокойно стоят и наблюдают за её жалкими потугами взломать оборону круга. — У нас тут цирк одного клоуна или поединок? — наконец не выдержал я, сурово обратившись к ним. — Какой был приказ? — Навалять, — грустно вздохнув, произнёс морячок. — Извините, госпожа лейтенант. Тут же круг мягонько так шибанул по голени. Но даже такого хватило с лихвой. Несмотря на все свои ментальные блоки, она отлетела на несколько метров и рухнула на землю. Но настырную спасательницу подобным не остановить. Не прошло и секунды, как она снова стоит на ногах и смотрит на мой табор так, что даже мне нехорошо сделалось. А уж ребятки перетрухали тем более. К их чести не стали разваливать круг, а снова ударили. Чуть посильнее. Потом еще и еще приложили упрямую поединщицу. Галя, уже не помышляя о нападении, стала перелетать из одного места в другое. В какой-то момент замерла и уже не сопротивляется, войдя в полную отключку. «Бой закончен!» — возвестил я, опасаясь за жизнь родной инструкторши. «Разойдись!» После этого подошел и проверил состояние лейтенанта. «Ничего страшного, но полчаса валяться будет». «Барон, нахрена нас заставил перед ней раскрыть способности?» — недовольно произнес Пушкин. «Пора вас легализовывать потихонечку». Начал с ведьмы. Потом черта подключим. Ну а дальше... Дальше видно будет. Еще и черта! Да лейтенант с прапорщиком нас первому уже избэшнику сдадут, — возмутился морячок. Все! Здравствуй, новая лаборатория для пяти подопытных кроликов. Смотрю, силушки прибавилось, а с мозгами все такая же беда, — укоризненно покачал головой я. Кто вас теперь сможет остановить, когда в круге? Ваши возможности сейчас превышают десятый уровень дара. С такими предпочитают договариваться. Так что все правильно я сделал. Ну, если так рассуждать, то вроде верно. Пора в нормальную жизнь встраиваться, а не на отшибе сидеть. Что дальше ты делать, господин младший сержант? Ничего. Я сам все сделаю. Якутова очнулась даже раньше. Минут через десять поднялась на ноги. Еще пару минут дала себе на полное восстановление, а потом грустно произнесла. Вот сука. Признаю поражение. Ну? Улыбаясь от уха до уха, подошел я к ней, предварительно построив отделение. «Чего, ну?» «Галя, пари никто не отменял. Час твоей сладкой расплаты пришел. Шулер ты, Данила, и вымогатель». «Уговорил». С этими словами она обняла меня и так жарко поцеловала, что аж голова закружилась. Отвечаю ей не менее страстно. Кажется, непроизвольно начинаю выплескивать феромоны, отчего Галя стала распаляться еще сильнее. Почувствовав, что начинается нечто большее, чем поцелуй, усилием воли прикрутил собственный гормональный взрыв и тут же получил резкий удар коленом в пах. — Оу! Ты обалдела! — простонал я, упав на траву. — Мы договаривались на поцелуй, но не договаривались, что бить не буду. — Все честно, — ехидно ответила она. — Ты дыши глубоко. Сейчас отпустят. Зачем же так жестоко? Других мест не было. Руки были заняты, а коленочкой только туда дотянуться и смогла. Но целуешься все лучше и лучше. Уже не троечка, а четверочка с минусом. Одобряю. Ну, спасибо. Вставая, вернул я улыбочку. Правда, сама ты навыки теряешь в этом приятном деле. На помидорах потренируйся, что ли. Но в остальном права. Тогда продолжим наш разговор. У меня теперь вопросов еще больше. А вот тут обломись. Условия пари, помнишь? Я ничего не должен рассказывать. Была мысль пойти на кое-какие уступки, но после подлого удара она улетучилась. Всего хорошего. У нас тут тренировка не закончена. Горюнов уже без шуточек произнесла лейтенант. Это важно. А мне плевать. Тебе дали задание наблюдать за курсантами, а не лезть к ним со своими хотелками. Здесь армия, а не ИШС. Хочешь чего-то большего? Предложи выгодные условия для сделки. Вот ты как заговорил. — СБ, не боишься? — Иди, докладывай. — Ну ты и падла. После этих слов она резко повернулась и зашагала в сторону штаба. Молчавшая до этого отделения моментально ожила. — Зря ты с ней так, барон, — попинял мне морячок. — Баба злопамятная. Тем более, что ты сам хотел ей все рассказать. — Не зря. Мне не понравилось отношение к нам, будто бы мы ей должны. Нет, если и разговаривать, то только на равных. «Жаловаться не побежит, это не в ее интересах. Максимум прапора притащит. Но мы теперь и от сотни таких, как они, отобьемся. А вот после этого начнутся правильные переговоры. К тому же скоро наступление. Никто не захочет перед ним лишаться боевого подразделения с сильными способностями». «Когда наступление?» — с тревогой спросил астроном. «Скоро. Поэтому тренируемся еще серьезнее. Нас обещали кинуть в самое пекло». «Блин...» «Да не дергайтесь вот так!» — с улыбкой начал успокаивать я бойцов. «Это твари должны бояться нашего табора. А сейчас устроим праздничный марш-бросок на десять километров». «Почему так много? Мы же до обеда не успеем!» — возмутился Пушкин. «Почему?» «В наказание за то, что не уберегли самое ценное, что есть в шестом отделении». «Это чего?» «Яйца любимого командира. Как я без них вами руководить буду?» Раздались мешки, но они быстро стихли, Так только стало понятно, что про марш-бросок я не шутил. На обед все-таки успели, хотя тут у нас все просто. Точных часов для приема пищи нет. Просто повара привозят жирачку в термосах и оставляют у блиндажа, забирая пустые. Если же по каким-то причинам кухня не работает, то всегда есть под рукой саморазогревающиеся стандартные армейские пайки. После обеда до седьмого пота оттачивали навыки владения серпами. А дальше наступил ужин. Так и живем по нехитрому армейскому расписанию, от забора и до заката. Оставив своих подопечных расслабляться после сложного трудового дня, положил бесхозный боевой серп в пустой мешок и пошел в расположение отделения Палкиной. После того случая с оттаиванием мы с ней никак не пересекались. Она явно избегает общения со мной, а мне как-то не до этого. Но сегодня решил, что должен наладить контакт с Верой, пока Якутова не настроила ее против меня. Это Валане Барсиеве, могу быть уверен, что не окрысится, А вот Палкина сделает это легко и с удовольствием. Как и предполагал, даже после ужина Верка не успокоилась. Гоняет своих измученных бойцов так, что те скоро без сил рухнут. — Привет! — незаметно подойдя, тихо сказал ей на ушко. — Млин, Горюнов! — от неожиданности вздрогнула она. — Ты чего тут забыл? К своим вали! — А я с подарочком. — Обойдусь. — Вер, ну хватит злиться. Неужели тебе совсем не интересно, что произошло? Неинтересно вести с тобой разговоры на темы, которые не хочу поднимать. Обещаю, что не буду. И заодно объясню свою с виду не очень приличное поведение. Ладно, давай свой подарок. Не при всех, — покачал головой я. Пусть твои подчиненные отдохнут, а то уже загоняло. Ничего страшного. Нас гоняли намного сильнее. Тем более скоро наступление. Но не забывай, что это не одаренные. Простолюдин за пару часов не восстановится. Хочешь получить в бою загнанных лошадей? — Отделение! Прекратить занятия! Рявкнула она так, что у меня аж уши заложило. — Отбой, калеки недоразвитые! После этого я отвел Палкину в безлюдное место и достал серп. — Держи. — И выбросить жалко и самому нафиг не нужен? — скептически прокомментировала девушка мой презент. — Нет. Бери, не бойся. Тебя он точно не шибанет. — Уверен? — Конечно. Могу даже заключить пари. Мне на это дело сегодня везет. Вот Якутова уже проиграла. Правда, не с серпом. И что проиграла? Поцелуй перед строем. Честно ответил я. Слушай, Горюнов, то со мной обжималки устраиваешь, то к лейтенанту под юбку лезешь. Ты командир или сексуальный маньяк? Маньяк. И да, очень сексуальный. Особенно в профиль. Не льсти себе. Ладно, поверю. Давай эту мерзость вампирскую. Осторожно взяв в руки серп, Вера замерла на пару секунд, ожидая неприятных последствий. Но ничего страшного не произошло, и она расслабилась. Предложил я действовать по уже отработанной схеме. Зачем? Просто доверься. Ну а после этого последует мои объяснение в непристойном поведении. Недолго думая, сержант полоснул о себя. Серп тут же ожил и с чмоканьем втянул пролившуюся кровь. Вера ошалела смотрела на происходящее, округлив глаза до состояния блюдец. Особенно ее поразило, что серп из длинной, очень неудобной херни превратился в оружие, четко лежащее в руке. Ничего себе! Только и смогла выдавить из себя удивленная Палкина. «Данила! Это как?» «Так же, как и у меня. Люди с сильным минус-даром могут подчинять оружие Кроу». «У меня нет минус-дара». «Как скажешь. Я обещал не лезть в твои тайны без разрешения. Но даже если у тебя дар и плюсовой...» то не свети своим новым оружием». «Ага. За пазухой носить, что ли?» Не став вступать в ненужные споры, повторил ту же самую лекцию, что читал недавно бойцам шестого отделения. Потом показал, как прятать и материализовать серп. «Поверь, Вера», — закончив инструктаж, произнес я, «ты можешь сколько угодно долго скрывать от всех свой дар, но и дураку понятно, что ты с ним вляпалась основательно. Поэтому советую никому серп не светить без крайней необходимости». Быть может, он когда-нибудь спасет твою жизнь. Ну а теперь о том случае с заморозкой. Влез своим даром туда, куда еще селенок не хватает соваться. Энергия резко стала покидать тело. Отсюда и холод этот потусторонний. Если бы не ты и твоя помощь, то мог бы сдохнуть. Беда в том, что я-то смог оклематься и перекрыть отток. А вот твои каналы закрывались намного медленнее. Пришлось через всю площадь наших тел тебя подпитывать. И что же ты такое энергозатратное обнаружил? Если мы договорились не разбрасываться тайнами, то тоже промолчу. Ну а потом с нами произошло нечто очень похожее на случай в лазарете. Видимо, наши энергии, соединяясь, неплохо бьют по гормонам. Видимо, да. Не стала спорить Вера и задумалась. На этом все. Хочешь, обижайся, хочешь, не обижайся. Но других объяснений не будет. До свидания. Больше мне сказать нечего. Развернувшись, пошел в сторону родного блиндажа, оставив растерянную Палкину, стоять с серпом в руках и смотреть мне вслед. Первый шаг к сближению сделан. Девочка на крючке. Теперь Верунчик сама явится ко мне с расспросами, прежде чем побежит стучать в СБ или в какую-нибудь другую контору. Ей надо узнать больше не только о новом оружии, но и о тех возможностях минус дара, которыми владею я. Вот тут-то ее и дожму».